И взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких pantalонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах. Самуйленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом прекраснейшего и величайшего ума человека. Покончив с альбомом, фон Коррен брался за жерки пистолет И прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова, или же становился перед зеркалом и рассматривал своё смуглое лицо, большие лоб и чёрные кудрявые, как у негров, волосы, и свою рубаху из тусклой ситцы с крупными цветами, похожая на персидский ковёр, и широкий кожаный пояс вместо жилета.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 На приисте не бычков ловил. Но, «Ну, конечно, по ведему мудьяк, он вы никак когда не будет из заниматься делом. "А чего ж? Дело не медведь в лес не уйдёт", говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника. "Бить вас некому", вздыхал заолок. Проходило ещё 15-20 минут, а обедать не звали. И всё ещё слышно было, как денщик бегая из синей в кухню и обратно, стучался погами, и как самойленка кричал: "Поставь на стол, куда суёшь? Помой сначала". Проголодавшиеся дьяконы Фонкорин начинали стучать о полка б луками, выражая этим своё нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец, дверь отворялась, и замученный денщик объявлял: "Кушать готово".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 масляным. Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил: "За здоровье молодого поколения". После разговора с Лаевским Самойленко всё время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть. Ему было жайлоевского, и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал: Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живётся человеку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное психология, долел. Жаль парня. Вот уж кого мне не жаль, сказал Фон Корн. Если бы этот милый мужчина утонул, то я бы ещё палкой подтолкнул. Да ни братец, стани. — Неправда, ты бы этого не сделал. — Почему ты думаешь? — пожал плечами за волк. — Я так же способен на доброе дело, как и ты. — Разве утопить человека доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся. — Лаевского? — Да. — В окрошке, кажется, чего-то не достает, — сказал Самойленко, желая переменить разговор. — Лаевский, безусловно, вреден. — Да. И так же опасен для общества, как холерные микробы, продолжал фон Коррен. Утопить его заслуга не делает тебе честь, что ты так выражаешься о своём ближнем. Скажи, за что ты его ненавидишь? не говорит доктор Пустяков. Ненавидеть и презирать микробу глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного безразличие.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 Ты одинаково равнодушен ко всем. — Называть человека мерзавцем, — пробормотал Самойленко, брезгливо морщусь. — Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу. — О людях судят по их поступкам, — продолжал фон Корин. — Теперь судите же, дьякон. Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота. И вы можете читать её от начала до конца. Что он сделал за эти 2 года, пока живёт здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт. 2 года тому назад эта игра была здесь неизвестна. Теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все. Даже женщины и подростки. Во-вторых, он научил обувать лепить пиво, которое тоже здесь не было известно.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 Потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски. К тому же, они болтливы и им нужен слушатель. Мы подружились. То есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчёт своей содержимки. На первых же парах он поразил меня своей необыкновенной лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьёт.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 Про которого говорил это наши отцы по плоти и духу. Понимаете? Так, мол, что не он виноват в том, что казённые пакеты понеделям лежат не распечатанными, и что сам он пьёт и других спаивает. А виноват в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нём самом, а где-то вне, в пространстве И при том ловкая штука, раз Путин лжив и гадок, не он один, а мы. Мы люди 80-х годов, мы вялые нервные отродья крепостного права. Нас искалечила цивилизация. Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик, что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое.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 Утром туфли, купание и кофе. Потом до обеда туфли, эмоционные разговоры. В два часа туфли, обед и вино. В пять часов купание, чай и вино. Затем винт и лганье. В десять часов ужин и вино. А после полуночи сон а-ля-фам. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли?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 И возвешил её до себя, то есть взял в содержанки. А она пожила с ним полгода и убежал назад к хозяйке. И это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университета 2 года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дому он сошёлся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. кончив курс он страстно полюбил теперешнюю свою как её замужнюю и должен был бежать с ней сюда на кавказ за идеалами как бы не сегодня не завтра он разлюбит её и убежит назад в петербург и тоже за идеалами а ты почём знаешь проворчал самуйленко со злобой глядя на зоолога ешка луч подали отварных кефалей с польским соусом